Глава четвертая. Чарльз Брентон при моем появлении поднялся с кресла, в котором сидел, и чуть наклонил голову. Этот поклон, которым он меня поприветствовал, был куда менее почтительным, чем обычно, и я не могла этого не заметить. Рад, что вы согласились поговорить со мной, Аннабель. Прежде всего я хотел бы сказать, что мне искренне жаль, что все случилось именно так. Ваш отец повел себя крайне неразумно но теперь, полагаю, уже бессмысленно об этом говорить. Его величество суров в своих суждениях и крайне редко их меняет. И то, что он уже передал титул вашему кузену, означает, что...» Тут он замялся, не зная, как произнести то, что вертелось у него на языке, и щеки его слегка покраснели. «Что сейчас я уже не дочь графа», — подсказала я, «и ваш брак со мной уже становится для вас мезальянсом». «Он, был вы бы слишком прямолинейны». «Мне показалось, он даже растерялся от моих слов». «Но я рад, что вы сами это понимаете. И речь ведь идет не только о титуле вашего отца, но и о том, что ваш папенька продолжает упорствовать в своем намерении удочерить Дженнифер Шарлен, дочь государственного преступника». «Да», — кивнула я. «Я понимаю, и это, сударь. И ни я, ни мои родные не станем осуждать вас, если вы разорвете помолвку. Я предпочла сказать это сразу. К чему было ходить вокруг да около? Еще там, в бальной зале, я поняла, что его внезапно вспыхнувшая любовь ко мне не выдержит такого испытания. Он красив и успешен. Ему нужна невеста, которая упрочит его положение в свете, а не потянет его на дно. Для него брак со мной изначально был браком по расчету. И это был не его выбор, а выбор его родителей. А то, что я заинтересовала его и сама, было лишь приятным дополнением к этому. «Поверьте, если бы я мог, я бы...» А вот здесь он затруднился выразить свою мысль и замолчал. «Похоже, он боялся сказать что-то лишнее, что дало бы мне ложную надежду на то, что наши отношения могут продолжиться хотя бы в форме дружеских». Но он не мог позволить себе запятнать свое имя даже этим. Вы не обязаны передо мной оправдываться, ваше сиятельство, заверила его я. Я передам отцу ваше извинение и сама все ему объясню. И если это все, что вы хотели мне сказать, то я вас оставлю. Этот вечер оказался слишком волнительным для всех нас. Благодарю вас, Аннабелл. Он все-таки подошел ко мне и поцеловал мою руку. А потом первым вышел из гостиной. Мне показалось, что его сильно удивило то, как я отреагировала на его решение. Должно быть, он ожидал, что я попытаюсь воззвать к его благородству, закачу истерику или грохнусь в обморок. Возможно, настоящая была именно так бы и поступила. Но я была не она, и для меня граф Брентон не значил ровным счетом ничего. Я даже была рада, что он решился на этот разговор так быстро. И теперь испытывала лишь облегчение от того, что этот брак уже не висел надо мной домоклым мечом. Хотя я понимала, что папенька отнесется к этому совсем по-другому. Ну что же, мне придется обсудить с ним еще и это. Я как раз собиралась отправиться в комнату бывшего графа Аллингтона, когда дверь распахнулась и на пороге гостиной появился граф нынешний. «Аннабелл?» Брентон сказал, что ты здесь, и я счел себя обязанным хоть как-то объясниться. На лице у него было виноватое выражение, и в этой комнате он пока явно не чувствовал себя хозяином. «Все в порядке, Патрик», — устало улыбнулась я. «Ты ни в чем не виноват». «Но я чувствую себя виноватым», — воскликнул он. «Мне ужасно неудобно и перед тобой, и перед Сондрой, и перед дядюшкой». Он всегда так тепло принимал меня в своем доме, а теперь получается, что я отобрал у него титул. Мне показалось, что внутри него боролись сразу два чувства — вины и затаенной радости. И даже за второе я не могла его судить. Любой на его месте был бы счастлив стать графом. «Ты ничего не отбирал», — возразила я. «Это была воля короля, которая для всех нас является законом». «Да-да, ты совершенно права». Он с готовностью ухватился за эту мысль. «Но завтра же утром я все-таки поговорю с дядюшкой. Надеюсь, он не станет меня ненавидеть. И, разумеется, вы можете оставаться в этом доме столько, сколько пожелаете. Это ваш дом, и я всегда буду это помнить». «Ты очень добр, Патрик. Я сказала это вполне искренне». Меня в этой ситуации пугало именно то, что откажи нам кузен от дома. Мы оказались бы на улице. Я не знала, принадлежало ли папеньке хоть что-то еще, кроме этого поместья. Но как только я поблагодарила Патрика, я заметила тень сомнения в его взгляде и поняла, что сейчас он добавит что-то еще. И это что-то окажется для нас не слишком приятным. — Только дело в том, она был, пролепетал кузен что мое приглашение распространяется на всех, кроме малютки, что вы приютили. Мне очень жаль эту милую девочку, но ты должна понять, что я не могу предоставить ей кров после того, как узнал, чья она дочь. Оставить ее здесь означало бы проявить неуважение к его величеству». Он посмотрел на меня, ожидая моей реакции, но не дождался и продолжил. «Уверен, можно найти какой-то выход из этого положения». В столице есть немало приютов для сирот, и мы можем отвезти ее туда. Уверен, там они тоже позаботятся». На самом деле я видела, что он был в этом отнюдь не уверен. Но что еще он мог сказать? «Я передам папеньке твои слова», — сказала я. «И давай вернемся к этому разговору завтра». Мне показалось, что он вздохнул с облегчением. Эта беседа оказалась для него такой же трудной, как и для меня.